Глава 44. "Лады", сказал Деккер, допивая пиво и дочитывая последний документ. Они обосновались в маленьком конференц-зале офиса Эндрюса. По столу была разложена документация, предоставленная Роу. Уайт смаковала последний кусочек холодной пиццы, глядя в окно, за которым солнце закатилось много часов назад. «Тут немного», — заметил Эндрис. «Они вместе вели дела. Множество дел. Они разработали план защиты Перлман и двоих других в тех же краях. Вот уж не думал, что в этой общине так много народу нуждается в защите». «У этих людей, во всяком случае у большинства из них, есть деньги. А другие люди всегда пытаются эти деньги отобрать». Откинувшись на спинку кресла, Декер потер глаза. «Надо узнать о Дреймонте и Лансер до их прихода в Гамму». «Считайте, они могли быть знакомы до Гаммы?» — заинтересовался Эндрюс. «Они оба были в округе Колумбии в одно и то же время». «Если да, нам нужно это выяснить». Дверь приоткрылась, и в нее просунула голову молодая женщина. «Дук, мы наконец-то раздобыли записи камер наблюдения из больницы. Ну Что ты просил?» «А я и забыл. А что так долго?» «Это же больницы. Наверное, у них другие приоритеты». Она внесла ноутбук и поставила перед ними. «Просто нажмите на воспроизведение». «Только изнутри больницы?» — уточнил Декер. «Или записи с парковки тоже есть?» К сожалению, камеры расположены так, что нет ни одной четкой картинки того, как они покидают здание. А записи, как они садятся в машину, вообще нету». И женщина ушла, закрыв за собой дверь. Все сгрудились вокруг ноутбука, и Эндрюс нажал на кнопку воспроизведения. Прошло несколько минут, прежде чем они увидели, как два человека входят в приемный покой через вход, предназначенный для команд скорой помощи. Козырнув жетонами, они подошли к лансер, лежавшей на каталке. Один из них заговорил с ней. Она с потрясенным видом медленно поднялась, слезла с каталки, и эти двое увели ее. Вид такой, словно ее арестовали, сказал Уайт. Может она действительно потеряла сознание, отметил Декер. «Мы можем предъявить это широкой публике и другим силам правопорядка и агентствам, чтобы были на чеку», сказал Эндрюс и опустил взгляд на звякнувший телефон. «Вот проклятие!» «Что там?» — поинтересовалась Уайт. «Мы только что получили инфу по мобильнику Келли, прежде чем он отключился. Она получила смс с неопознанного телефона, вероятно, одноразового, незадолго до того, как якобы пошла в магазин». «И что там говорится?» — спросила Уайт. В ответ Эндрюс показал телефон. На экране было сообщение из одного единственного слова. Деккер бросил взгляд на метку времени. «Значит, за считанные минуты до того, как Лансер вошла в конференц-зал, Келли получила сообщение, что ей надо бежать». «Угу», — буркнул Эндрюс. «И этот текст пришел от Лансер?» Предположил Уайт. Амос встал. Ты куда? Уайт подняла на него глаза. Мы идем повидаться с мужем Пэтти Келли.